Анотация Всем известно, у некромантов совесть если и есть, то только в виде умертвия Мне не повезло, у лорда Анаэля Редмана не оказалось даже его В нашу первую встречу я требовала от него непристойностей, а он принял меня за девицу для мужских утех. В нашу первую встречу я назвала его «Чистокровного лорда», «Беспросветным идиотом», а он дурой благородную леди». В нашу первую встречу мы даже не догадывались, что это станет началом конца. Валентина Гордова Ее некромант читает Аксинья Воронцова.